Принцесса Марион, зная неуравновешенный и вспыльчивый характер своего брата, ни слова не говоря удалилась в свои покои. А король Альфонсо не находил себе места. Он бросался из одного зала в другой, подбегал к окну, выглядывал на площадь. И, наконец, до него дошло. — Я должен прямо сейчас... Поехать к Доне Камиле и признаться ей в своей любви. Думаю, она мне не откажет. Она будет благосклонна, и, может быть, этот брат принесет мне счастье. И тут король снова вспомнил свой странный пророческий сон. Вспомнил сверкание перстня на мраморных плитах и вспомнил сверкание перстня на безымянном пальце левой руки Доны Камилы. Дьявол! Да она самая смелая женщина. Она смелее всех рыцарей, смелее меня. Она не побоялась этого сумасшедшего жеребца, и он, почувствовав ее смелость, покорился. Именно такая жена нужна мне, королю Леона, Кастилии и Астурии, а также королю Валенсии. Ведь корона Валенсии принадлежит мне. И король вспомнил, как корона была доставлена во дворец». Он выскочил во двор и велел подать лошадь. Донна камила сидела в глубоком кресле и смотрела в огонь, пылающий в камине. Ее знобила Николь время от времени подходила к своей госпоже и интересовалась. «Донна камила может быть, горячего питья? Нет, дорогая, ничего не надо. Мне уже лучше, Николь. А где мои друзья Дон Кудырье и Дон Суэро?» Услышав подобный вопрос, служанка немного смутилась, на ее щеках заиграл румянец. «Дон Кутерье сказал, что он отыщет Дона Суэро, и они приедут засвидетельствовать вам свое почтение». «Прекрасно. Может быть, хоть их приезд как-то развеселит меня и выведет из уныния? Я никак не могу забыть то, что со мной произошло. И даже этот горячий огонь не согревает мое застывшее сердце. Все пройдет». Моя госпожа, все изменится к лучшему. Я в этом уверена. Можешь быть свободным. Донна Камила отпустила свою служанку и задумалась. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла мужская фигура. Донна Камила повернула голову. Мужчина стоял против света, и она не сразу смогла узнать, кто это. Но когда она рассмотрела... Тут же пытался встать с кресла и склонить голову. «Ваше Величество, что привело вас ко мне?» Слабым дрогнувшим голосом осведомилась Донна Камила. «Мне надо поговорить. Если что-то очень важное, Ваше Величество, я могла бы явиться к вам во дворец?» «Нет, я решил, что сам должен появиться в вашем дворце, потому что этот разговор касается только нас двоих». «Только нас двоих?» Донна Камилла напряглась. Король подошел к ней и заглянул в глаза. Лицо Донны Камиллы осталось непроницаем. Донна камила я понимаю, что вы сейчас в трауре, но я, король Костильи, Леона, Астурии и Валенсии, хочу предложить вам разделить со мною трон, хочу предложить вам свою руку и сердце. Глаза Донны камилы расширились от ужаса и руки дернулись и она обшатнулась король поддержал ее под локоть и хотел подвести к креслу чтобы усадить но донна камила нервно высвободилась. ваше величество что вы такое говорите по моему это безумство ведь я в трауре ведь я любила люблю и буду любить только одного человека Я думаю, Донна Камила, что вы сможете полюбить меня. Остановитесь, ваше величество, остановитесь, мне ужасно все это слышать. Нет, я скажу. И король Альфонсо опустился на колени перед Донной Камилой. Я не могу спать. Вы являетесь в мои сны. Я везде вижу ваше прекрасное лицо, ваши руки и ваши плечи. Я хочу, чтобы вы были моей. Если вы откажетесь, я сделаю все и настаю на своем. — Нет! — воскликнула Донна камила Никогда этому не бывать. Никогда я стану сверна Дону Гонсалу да Гусману. — Будь он проклят, ваш Дон Гонсалу! — воскликнул король. — Он мертв, а я жив. Я хочу тебя любить, Камила. Хочу, чтобы ты была моей и только моей. Король бросился к испуганной Доне Камиле, схватил ее руку и попытался поцеловать, но та вырвала ладонь и отпрянула к камину Руку! Уже совершенно другим голосом сказал король. В голосе короля Альфонса звенел металл. Это был же приказ. Нет, никогда, прошептала Донна Камила. Вы не получите мои руки, сир «Никогда! Я умру, но вы не получите моей руки!» «Руку!» — вновь выкрикнул король. Он попытался схватить ладонь женщины, но Донна Камила вырвала руку из сцепких пальцев короля Альфонсо и несколько мгновений раздумывая смотрела в безумные, наполненные желанием и ненавистью глаза короля. «Руку!» — на этот раз прошептал король. Но этот шепот был страшнее любого приказа. И тогда Донна Камила медленно сунула руку в пламя камина. Глаза короля Альфонса округлились от ужаса. Он увидел, как вспыхнула ткань, как запылали белые кружева. «Нет — Нет! — закричал он, вскочил с колен и выдернул руку Донны Камилы из пламени. Донна Камила пошатнулась и потеряла сознание. «Слуги, сюда!» — заревел король Альфонсо, пытаясь усадить Донну Камилу в кресло. распахнулась дверь, и в зал бежала Николь. «Моя госпожа! Моя госпожа!» Она бросилась к Донне Камиле и принялась гасить временами тлеющую, временами вспыхивающую ткань платья Рука Донны Камилы была обыжжена. «Что вы наделали, ваше величество? Что случилось?» Воскликнула служанка, обращаясь к Альфонсо, не как к королю, а как к мужчине, как к рыцарю. Король смотрел на служанку, на бесчувственную донну Камилу, на жаркое пламя, полыхающее в чреве камина, и глаза его были наполнены страхом. Я не хотел этого, я не хотел. В зал вбежали дон Суэру и дон Кутерье. Донна Камила открыла глаза, ее губы прошептали. — Пейте! — Пить. Дон Кутырье схватил со стола чашу с целебным напитком и бросился к Камиле. Но король остановил Дона Кутырье, забрал чашу из рук рыцаря и хотел сам утолить жажду донны Камилы. Но та, обожженной рукой, оттолкнула чашу, поднесенную королем Альфонсо, и целебный напиток выплеснулся на каменные плиты. «Я ненавижу вас! Ненавижу!» — прошептала Донна камила Вновь теряя сознание. Дон Суэру и Дон Кутрие выхватили мечи и стали рядом, Заслонив собою Донну камиллу «Ваше величество!» — вежливо, но жестко произнес Дон Кутрие. «Мне кажется, вам стоит покинуть этот дворец». «Да, ваше величество!» — прорычал Дон суэро «Мой друг говорит правду. Не доводите нас до греха!» Король сверкнул очами, пнул ногой чашу, Это с грохотом полетела по полу, а сам резко развернулся и бросился к двери. Его черный плащ разбивался, как крыло смерти. Принцесса Марион знала, что ее брат посетил Донну Камилу. Верные люди доносили принцессе о каждом шаге короля. Она встретила брата и, глядя ему прямо в глаза, сказала, «Я знаю» что ты, король, унижался перед этой вдовой, перед этой женщиной. Тебе должно быть стыдно. Ты позоришь звание короля. «В — В Калахару! — закричал король альфонса В Калахару! Если я тебя завтра увижу во дворце, ты, сестра, окажешься в темнице. Так что будет лучше, если ты прямо сейчас покинешь Толедо, покинешь дворец, и долго, как можно дольше, не будешь попадаться мне на глаза. А если ты в Калахаре будешь плести интриги против меня, то знай, я не остановлюсь ни перед чем. Принцесса Марион, явно не ожидая подобной вспышки гнева, бросилась в свои покои и, понимая, что король Альфонсо на этот раз не шутит, приняла срывать зло на своих слугах. «Собирайтесь! Собирайтесь!» — кричала принцесса. «Готовьтесь в дорогу! Завтра утром мы покинем Толедо! Мы едем в Калахару!» Слуги испуганно суетились и принялись за сборы. А принцесса рухнула на свое ложе и зарыдала. Она выкрикивала страшные проклятия в адрес своего брата, в адрес Дона Гонсала де Гусмана. Прекрасной Камилы в адрес всех. Ведь она никого не любила и чувствовала, что и ее никто не любит. И от этого на душе у принцессы Марион было тоскливо и пусто. А король Альфонсо в это время вызвал начальника своей охраны и отдал приказ. Выставьте охрану у дворца Донны Камилы и не выпускайте ее оттуда ни под каким предлогом. — Ваше Величество! — попытался что-то вставить начальник охраны, но король не дал ему вымолвить слово. — Я приказал поставить охрану, а сделать немедленно. Выполняйте. Седобородый воин поклонился своему королю и покинул дворец двумя дюжинами солдат. И уже четверть часа приказание короля Альфонса было выполнено, а принцессе Марион... Гот к отъезду быстро донесли, и об этом шаге и братом.